сообщали также, что у него бред преследования. Ему мерещится, будто какие-то люди хотят его убить и желает вернуться в Советский Союз. Врачи полагали, что выздоровление маловероятно. Советские дипломаты тоже сталкивались с трудностями, общаясь с ДП с явными психическими расстройствами. К Петрову в советское консульство пришел некий литовец, бывший ДП и объявил себя польским генералом. А в следующий раз уже рассказывал о заговоре латышей в Австралии и о том, что ему самому грозит опасность попасть в концлагерь. Гордеев, поговорив с этим человеком, пришел к выводу, что перед ним сумасшедший. Тем не менее, он доброжелательно поинтересовался, не желает ли тот репатриироваться сюда ответил, что нет, так как ему нечем оплатить дорогу, а за счет советского государства он ехать не желает. Один живший в Брисбене ДП, бывший белорусский крестьянин, написал в советское посольство полное самообличение письмо он сообщал, что должен быть судим как военный преступник и просил отправить его с этой целью в Советский Союз или в советскую оккупационную зону Германии. Когда-то он был комсомольцем, а преступление его заключалось в том, что он сотрудничал с немцами, когда те оккупировали его родную деревню, а потом, когда немцы отступали, он вместе с ними покинул СССР. А позже под Берлином убежал из советского сборного пункта для репатриантов. Он накопил 300 фунтов на дорогу, сообщил он Гордееву в последовавшей личной беседе. Это был тот редкий случай, когда советские чиновники в разговоре с ДП предпочли не затрагивать тему репатриации. Отметив подавленный вид Белоруса, явно потерявшего всякую надежду на лучшее, Гордеев попытался помочь ему, порекомендовал посетить доктора, у которого лечились сотрудники посольства, но тот отклонил предложение. Он сказал, что в Германии у него расстроилась нервная система и что врачам он не доверяет. На противоположном конце спектра от перемещенных лиц, которые не справлялись с трудностями мигрантской жизни, находились люди совсем иного склада авантюристы или аферисты, умудрявшиеся превращать свое перемещение в удачную возможность свободно путешествовать. Иван Гладышев, прибывший в Австралию по подложным документам, был угнан на работы в Германию в возрасте 20 лет. После войны репатриировался, а затем был призван в советскую армию. Служить его отправили в советскую оккупационную зону в Германии, где он каким-то образом отделился от своего отряда, так он рассказывал советским допросчикам, и проник в британскую зону, намереваясь немного попутешествовать. Этим он и занимался в последующие годы побывал в Германии, где наведался в редакцию журнала НТС «Посев», Швейцарии, Люксембурге, Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Норвегии и в составе французского иностранного легиона в Северной Африке. Вернувшись в Европу, Гладышев каким-то образом вернул себе статус перемещенного лица и в 1951 году, примкнув к программе массового переселения под эгидой Айроу, приехал в Австралию. Проведя там год и успев за это время посидеть в тюрьме в Аделаиде и лишиться работы, Гладышев решил, что путешествий с него хватит и стал узнавать о возможности вернуться на родину. Но попутно желал знать, какое наказание может ждать его как дезертира. Даже Гордееву, с его стремлением всегда надеяться на лучшее, пришлось признать, что когда речь идёт о таком человеке, трудно сразу поверить в искренность его намерений. И всё же он полагал, что Гладышев, уже испытавший на себе худшие стороны капитализма, зашёл в тупик и понял, что ему остаётся преодолеть колебания и страх перед необходимостью ответить за преступление. Впрочем, не похоже, что Гладышев в итоге решился на репатриацию. Похожий полный приключений путь проделал Григорий Сальников, молодой еврей с Украины. Ему было в ту пору чуть за 20. Только в конце пути он оказался не в Австралии, а в Советском Союзе. Он пережил оккупацию, выдав себя за русского, а в конце войны оказался в качестве перемещенного лица в Германии. Но ему удалось побывать в Польше, Венгрии, Франции, Алжирии и Марокко, а в сентябре 1948 года он прибыл в Австралию, возможно, по той же программе массового переселения. Но через несколько месяцев он каким-то образом отправился обратно и через полгода побывал в Англии, на Канарских островах и в Западной Африке по пути, отсидев несколько сроков по тюрьмам. После чего обратился в советское посольство в Лондоне и там успешно добился репатриации с бесплатным проездом на родину. На борту корабля, направлявшегося в Ленинград, Сальников уже писал автобиографию высокопарным советским слогом, описывая свою радость от мысли, что капиталистический мир со всеми его пороками остался позади. Гордеев относился к потенциальным репатриантам сочувственно, старался вникнуть в их проблемы и не пытался судить их за совершенные в прошлом проступки. Похоже, он даже пытался немного изменить правила в их пользу. В отличие от коллег, отправленных с той же миссией в Венесуэлу, Гордеев никогда не характеризовал возможных возвращенцев как буржуев и не использовал в своих отчетах хулительные слова или обвинения, вроде служил в гестапо», избивал евреев или спекулянт. И всё равно многие русские ДП благоразумно избегали контактов с ним или с другими советскими официальными лицами из опасения навлечь на себя какие-нибудь неприятности. Как сказала ему одна ДП, считалось, что уходить в советское посольство опасно. Люди думают, что если туда пойти, то уже не вернёшься тебя посадят в тюрьму и оттуда уже не выпустят из-за дипломатической неприкосновенности. Несмотря на свой доброжелательный подход, Гордеев уговорил репатриироваться лишь горстку перемещенных лиц. Конечно, на то были веские причины, и результаты работы Гордеева были не намного хуже тех, которых добились его коллеги в Латинской Америке и других частях света. Проблема заключалась в том, что какие бы соблазны не манили ДП обратно на родину, они хорошо понимали, что в СССР сам факт, что они прожили какое-то время за границей, лёг бы на их биографию несмываемым чёрным пятном. Всего за 1951-1952 годы советское ведомство, занимавшееся репатриацией, зарегистрировало возвращение 21 гражданина из Австралии. Из них 9 были иждивенцами. С некоторыми из них мы уже встречались в этой главе. Это Яков Зеленский, знакомый Петрова по русскому общественному клубу. Его ещё провожали на пристани Гордеев и Марфутенко. Василий Гвоздецкий, которого заедали москиты на сахарной плантации. Иван Иванов, злившийся на свою безработность. Шаулинскс, отмечавший враждебность австралийцев к русским. Кнагис, боявшийся, что австралийцы запишут его в сумасшедшие. Капустин, вынужденный спать на бетонном полу в бывшем курятнике. Комар, которого работодатель кормил кашей с примесью гипса, и Елена Нестеровская, мужа которой полуполяка, полурусского, ранее выслали в Германию. Павел Комар, украинец из крестьян, механик по профессии, против своей воли работавший на немцев и затем, когда они отступали, вынужденный поехать за ними в Германию. Позже он оказался в зоне американской оккупации и лишился возможности репатриироваться как перемещенное лицо. Он стал одним из двух мигрантов, репатриировавшихся вместе с семьями Вместе с Комаром в СССР отправились четверо сыновей в возрасте от 11 до 16 лет. Жена его умерла от воспаления легких в Германии в 1944 году. Совсем другое социальное происхождение было у семьи Капустиных, состоявшей из Павла и его жены, матери, одиннадцатилетней дочери и девятилетнего сына. Супруги были образованными профессионалами, но не могли найти в Австралии работу по специальности. Они очень надеялись, что в СССР их и особенно их детей ждёт лучшая жизнь. Евгений Шевелёв был молодым русским с некоторыми чертами авантюризма, роднившими его с Гладышевым и исальниковым. В 1943 году Он покинул оккупированную немцами Украину по польским документам. После войны служил в пограничном отряде под американским командованием, а затем под вымышленным именем приехал в Австралию по программе массового переселения. Похоже, такая биография нисколько не смутила советских чиновников, когда Шевелёв подал заявку на репатриацию. И 26 сентября 1952 года он отплыл от берегов Австралии на пароходе Орион, направлявшемся в СССР через Лондон. Вместе с Шевелёвым ехал другой репатриант, литовец Альфонсо Станкус, за плечами у которого был неприятный опыт пребывания в австралийской психиатрической лечебнице. Вскоре после прибытия в Лондон, куда-то исчез из гостиницы и больше не объявлялся ни в СССР, ни в Австралии. А Шевелёв продолжил путешествие через Прагу и 20 ноября 1952 года прибыл в Ленинград. 16 декабря 1952 года из Мельбурна вместе отбыли Надежда Берилка и Пётр Бронский, молодые украинцы, уже знавшие друг друга, потому что оба были направлены на работу в лечебницу для душевнобольных в Кью. На пристани их провожали Гордеев и Павлов а также агент агентасию, доложивший потом, что оба репатрианта выглядели довольными и оживлёнными. Это была приятная новость, поскольку ранее сообщалось, что Берилка страдает бредом преследования из-за матери, воображая, будто её преследуют из-за бегства из России. А Бронский, согласно донесению Васю, очень нервничал и явно был напуган в ходе состоявшейся в июле встречи с Гордеевым под надзором спецслужб. Репатриантами были в основном мужчины, фактически одиноки, хотя за их одиночеством обычно скрывалась более сложная реальность. У Кнагиса осталась жена в СССР, а Иванов признавался, что у него есть жена в Германии. Берилка была замужем, но муж её оставался в Австралии. Как поляк, он не имел права на репатриацию в СССР. Нестеровская тоже была замужем. Более того, у неё, по-видимому, было два мужа одновременно: депортированный русский поляк и австралиец или австралийский резидент, о котором неизвестно ничего, кроме его фамилии, Мауэрс. Если говорить о национальной принадлежности репатриантов, то большинство были русскими. Десятеро, из них пятеро капустины. Но с этой русскостью всё обстояло так же непросто, как с семейным положением этих людей. Берилка в разных бумагах значилась или русской, или украинкой. То же раздвоение наблюдалось и у Бронского, который в Европе называл себя поляком. Капустины приехали в Австралию по поддельным польским документам, как и Шевелёв, родившийся в Казахстане, а трудовую жизнь начавшей на Украине. Нестеровская тоже ранее выдавала себя за польку. Иванов родился в Риге, Латвия. Отец у него был русский, а мать украинка. Следующую по величине этническую группу, семь человек, составляли украинцы том числе четверо комаров, а остальные были прибалтами, Но один из них, латыш Кнагис, родился в Петербурге. Если бы в список Гордеева были включены китайские русские, у многих из которых были родственники, репатриировавшиеся из Китая, то количество завербованных им репатриантов, наверное, увеличилось бы. Особенно часто обнаруживались симпатии к СССР и даже к социализму у молодёжи, успевшей пожить в Харбине в первые послевоенные годы. Одной из представительниц этой молодёжи была Наташа Кощевская, дочь художника Николая Кощевского, того, чья картина Самурай и богатырь висела в императорском дворце в Токио. Семья Кощевских прибыла в Австралию из Китая в 1951 году на пароходе Чантэ. Родители никогда не были настроены просоветски, так рассказывают их потомки, живущие теперь в России. Но их привлекательная и целеустремленная целеустремлённая летняя дочь, в ту пору только что закончившая советскую школу в Харбине, была и просоветски настроенной, и убежденной социалисткой. Во время плавания она оказалась в центре внимания австралийских военнослужащих, возвращавшихся из Кореи флиртовала с ними, в разговорах допускала явно прокоммунистические высказывания, внушала членам экипажа, что они подвергаются эксплуатации. В результате военные, один из них так разозлился, что хотел сбросить её за борт, донесли на неё в Асю. Кощевским всё-таки разрешили высадиться после того, как министр иммиграции Холт разобрался, что Наташа просто беспечная девушка, ещё слишком юная, а родители не представляют ни малейшей опасности. Но Асио всё равно взяла их под наблюдение. Между тем, Наташа пошла учиться искусствоведению, параллельно устроилась работать на фабрику по пошиву носовых платков. Но вскоре её оттуда уволили за то, что она подбивала других работниц протестовать против капиталистической эксплуатации. Ей очень хотелось репатриироваться в Советский Союз, где она, конечно, никогда не бывала. И в конце концов, родители, поборов сомнения, поддались на уговоры дочери. Наверняка на их решение повлияло и то обстоятельство, что выставка картин Кощевского, состоявшаяся в январе 1953 года в галерее Дэвида Джонса, не имела успеха. В конце 1954 года вся семья репатриировалась в СССР. В 1950-е годы красные русские в Австралии, как правило, старались держаться тише воды ниже травы. Хотя попытки правительства Мензиса объявить компартию Австралии вне закона провалилась из-за результатов референдума, проведенного по этому вопросу в 1951 году, Политическая атмосфера в Австралии в начале 1950-х годов была такова, что ни у кого, кроме самых отчаянных смельчаков, не возникало желания афишировать свои связи с какими-либо левыми просоветскими организациями. Немного удивительно, что в те годы продолжал существовать русский общественный клуб. Например, сиднейскому дому Маркса, которым заведовал коммунист Сэм Мостин, бывший муж Беллы Вайнер пришлось закрыться, и австралийско-советскому дому в Мельбурне тоже. Поговаривали, что в то время русский общественный клуб приготовился уйти на подпольное положение. Но в итоге прибегать к таким радикальным мерам не понадобилось. Во второй половине 1950-х в клубе наступила затишье. Даже Васю к нему теряли интерес. После дела Петрова советское посольство было закрыто на пять лет, хотя были сделаны распоряжения, благодаря которым клуб по-прежнему мог показывать советские фильмы. Теперь среди членов клуба преобладали молодые китайские русские, и многие из них политикой не интересовались просто немного бунтовали против родителей. Кроме того, туда начали наведываться греки. Несмотря на общую тенденцию к политичности, клуб обзавёлся внутренней фракцией коммунистов, что, в общем, было обычным делом для организации ширм. Однако в клубе такого ранее не наблюдалось. И эта фракция анонсировала свои мероприятия в партийной газете Трибью бывший председатель клуба Борис Бенецкий, которого Вася называли прокоммунистом, по-прежнему входил в клубный комитет. Кое-кто из других старых знаменосцев, например, Августа Кладницкая и Мария Нестор, по-видимому, полевели взяв курс на Компартию Австралии. Из числа оставшихся в Австралии собеседников Гордеева, DP, подумывавших о репатриации, Кузьма Муратиди с его сложным русско-греческим наследием, сделался в итоге греком Муратидисом. Но в начале 1960-х, время от времени, по старой памяти захаживал в русский общественный клуб. Его называли просоветским, но отмечали, что он не особенно интересуется политикой, а его отец настроен решительно антикоммунистически. За всегда тем клуба оставался и Георгий Марфутенко. Он приходил туда вместе с первой женой Лидией. Васю его относили к категории прокоммунистов. Как не мечтал он когда-то о Советском Союзе, теперь Он жил в Бенкстауне и работал машинистом на железной дороге. В 1973 году, уже разведясь с первой женой и женившись на Марии, тоже из советских ДП, он наконец получил австралийское гражданство.